Глава 14. Самое лучшее в романтических отношениях с каждым из типов личности. ENTP. Они — кладезь странных творческих идей, и с ними вы никогда не заскучаете. INTP. Их мысли и эмоции чрезвычайно глубоки, и вам больше не придется вести скучных, досужих разговоров. ENTJ. Они найдут способ помочь вам достичь любых ваших жизненных целей. INTJ. Захватывающие идеи, рождающиеся в их уме, заставят вас усомниться во всех ваших представлениях. ISFJ. Они сделают все, чтобы быть уверенными, что со дня вашей встречи и заканчивая днем вашей смерти у вас есть все, что вам нужно. ISFJ. Со дня вашей встречи и до своей смерти они будут оказывать вам безусловную моральную и практическую поддержку. ESFP. Благодаря их теплоте и спонтанности, каждый ваш день будет интереснее, чем предыдущий. ISTJ. Они преданы до мозга костей и всегда будут заботиться о вас. ESTJ. Они безмерно верны своим отношениям и тщательно оберегают своих любимых. ISTP. Их прямолинейное отношение к жизни и склонность жить настоящим днём освежает и привлекает внимание. ISTP. Их спонтанность и энтузиазм закружит вам голову, а их прямолинейность невероятно бодрит. INFJ. Они искренне постараются глубоко вас понять и всегда проявят сочувствие. INFP. Они будут любить и понимать вас даже больше, чем вы любите и понимаете себя сами. ENFP. Их позитивная энергия внесет легкость в вашу жизнь.